В другом мире со смартфоном. Глава первая. Смерть и возрождение. «Поэтому ты умер. Я очень сожалею». Понятно. Затем старик глубоко поклонился. На заднем фоне начали распространяться яркие облака. Облака распространялись везде, как бесконечный ковер. Но я, кажется, сижу на, на циновке татами. Это простая комната в четыре с половиной татами». Плывущая над облаками, тут есть низкий обеденный стол вместе с чайным шкафчиком, старободным телевизором и черным телефоном с дисковым набором. И перед моими глазами Бог, или по крайней мере он так говорит. Для Бога так сказать, что я был убит по ошибке. Я не чувствую, будто умер. Если я правильно помню, то шел домой из школы. По дороге домой внезапно начался дождь. В тот момент я пытался срезать через соседний парк. На меня напал сияющий свет и оглушительный рев. Я забыл заранее проверить людей, прежде чем сбросил молнию. Я действительно сожалею. Умеренное количество людей умирает от ударов молнии, но на этот раз, в этом случае, это было абсолютно неожиданно. Меня прямо поразил гром, и я умер. Понятно. Так это место небеса? Нет, это место еще выше небес. Это мир, где живут боги. Да, правильно. Это место можно назвать сферой богов. На самом деле, люди не могут попасть сюда, а тебя специально призвал я. Эм, мо... Мочизуки. Тоя. Я, Мачизуки Тоя. Да, да. Мачизуки Тоя-кун. Говоря это, Бог налил горячую воду в заварник для чая, после налил чай в чашки. О, чайный стебелек встал прям. Однако, не слишком ли ты спокоен? Ты умер. Я думал, что ты будешь более запутанным и расстроенным. Потому что не складывается чувство, что это все в заправду. Такое чувство, что это все мне снится. Не могу сказать, что точно произошло, но с этим уже ничего не поделать. Такой философский взгляд на это. Хм. «Никогда не думал, что умру в 15 лет. Пью чай. Восхитительно, очень вкусно. Итак, что будет со мной после этого, небеса или ад? Нет, нет, ты умер из-за моей ошибки, я могу немедленно возродить тебя», – неуверенно сказал Бог. «Что такое? Интересно, в чем проблема? Нет никакого способа возродить тебя в твоем изначальном мире. Прости, таковы правила. Я действительно сожалею об этих обстоятельствах». «Итак, да...» «Ты можешь быть возрожден в другом мире, начать так называемую вторую жизнь. Понимаю, ты не согласен, но...» «Все хорошо». «Все хорошо». Бог рассеянно посмотрел на меня, когда я прервал его своим немедленным ответом. «Я понимаю обстоятельства вашего положения не собираюсь ничего усложнять». Я благодарен за возможность возрождения, вернуться к жизни, к счастью. Все хорошо. Действительно, чтобы твоя личность была такой, такой потрясающий человек в этом мире, очень прискорбно. Бог выглядел подавленным. Когда-то в детстве меня называли стариком, чувствую себя немного смущенно, хотя я не очень возражаю. По крайней мере, позволь мне искупить чем-нибудь, если это возможно. До некоторой степени я могу предоставить тебе что-то? Ну, если вы так говорите... Конечно, возродиться в моем изначальном мире, но это невозможно. Ну, я иду в другой мир. Хорошо получить что-то, что будет полезно. В какой мир я отправлюсь? Какое это место? В сравнении с твоим изначальным миром, он не так развит. Приблизительно на полпути твоего мира то, что в твоем мире называется средневековье. Ну, не все на том самом уровне. Хм, жизненные условия кажутся значительно ниже от представленных мной для долгой жизни. Я волнуюсь, могу ли я справиться в таком мире, о котором у меня нет знаний, а? Эм, есть одно желание?» «Ох, что это, что это? Я предоставлю что-нибудь». «Это вы можете сделать так, чтобы я смог использовать его в другом мире?» Сказав это, я вытащил из кармана мою униформу универсальный мобильный телефон, внешне похожий на маленькую металлическую доску, так называемый смартфон. «Это?» «Ну, это возможно, он будет ограничен, но все равно будет полезен». «Например...» В основном, ты не сможешь напрямую вмешиваться в свой мир, отправлять сообщения, электронную почту, звонить, оставлять комментарии на форумах и блогах. Однако, ты сможешь просто читать. О, правильно, я кое-что подготовлю. Так ты сможешь, по крайней мере, позвонить мне. Этого хватит. Если я смогу взять с собой знания из моего изначального мира, они станут мощным оружием. Безошибочно. Это будет полезно в любом случае. Батарею ты сможешь заряжать своей магической силой. Можешь не волноваться, что она помрет. Магия... Там в другом мире существует такая сила? Тогда это возможно с помощью магии? Существует. Знаешь, ты сможешь использовать ее сразу же. Я смогу использовать магию, звучит интересно. Похоже, мне понравится отправиться в другой мир. Хорошо, тогда перейдем к делу, уже скоро ты возродишься. Спасибо вам большое за все. Нет, изначально тот, кого нужно винить. Ох, еще одна последняя вещь. Бог мягко поднимает руки, затем теплый свет оборачивается вокруг меня. Поскольку бессмысленно возродиться и снова умереть, я дарую тебе увеличение в базовых навыках, физических возможностях и, кроме того, других различных вещах. Теперь с этим тебе будет очень сложно умереть, чтобы такое никогда снова не произошло. Пока глупый Бог не сбросит тебя на молнию, это твой предел. Говоря так, он смеется над собой. Я тоже хочу посмеяться. Как только я тебя отправлю, я уже не смогу вмешаться. Это запрещено. Это последний подарок. Спасибо вам большое. Невозможно вмешиваться, но я смогу дать совет. Пожалуйста, свяжись со мной в любое время, если возникнут какие-либо трудности. Говоря это, Бог показывает на смартфон в моей руке. Знаю, я не должен просто так звонить Богу. Буду звонить, если только попаду в настоящие неприятности. Ну, до свидания. Бог улыбнулся, и затем я потерял сознание.